Всё меняется или скоро изменится, печально сказала Диана. У меня такое чувство, что больше никогда ничего не будет по-прежнему. Да, наши пути расходятся, задумчиво произнесла Аня. Это неизбежно. Как тебе кажется, Диана, быть взрослыми, правда так приятно, как мы это воображали в детстве? Не знаю. Есть в этом кое-что приятное, ответила Диана, снова лаская своё колечко, с той лёгкой улыбкой, которая всегда неожиданно вызывала у Ани ощущение собственной заброшенности и неопытности. Но есть в этом не много такого, что озадачивает меня. Иногда мне страшно от того, что я взрослею. И тогда я всё готова отдать Лишь бы снова стать маленькой девочкой. Думаю, что со временем мы привыкнем быть взрослыми, весело заявила Аня. Постепенно в этом новом положении перестанет быть так много неожиданного для нас. Хотя мне всё же кажется, что именно неожиданности придают жизни аромат и прелесть. Сейчас нам по 18. Ещё через 2 года будет 20. Когда мне было 10, я считала, что 20 лет это цветущая и бодрая, но всё же старость. Очень скоро ты превратишься в степенную матрону средних лет, а я в милую старую деву, тётушку Анну, которая будет иногда приезжать в гости. У тебя ведь всегда найдётся уголок для меня, правда, Дида, дорогая? Ни в комнате для гостей, конечно, старые девы никогда не претендуют на комнату для гостей. И я буду не менее смиренной, чем Урия Гип. Я охотно удоволствуюсь маленькой верандой или закутком возле гостиной. Примечание: Урия Гибб — персонаж романа «Жизнь Дэвида Копперфилда», рассказанная им самим, Чарльза Диккенса. Ханжай — лицемер, не перестававший повторять, что он человек маленький и смиренный. Конец примечания. «Какие глупости!» — засмеялась Диана. «Ты выйдешь замуж...» За кого-нибудь важного, красивого и богатого, и ни одна комната для гостей во всей Аванлее не будет достаточно роскошной для тебя, и ты будешь задирать нос перед всеми друзьями юности. Это было бы достойно сожаления. Мой нос совсем неплох, но боюсь, если начать его задирать, Это ему повредит, сказала Аня, поглаживая этот изящный орган обоняния. У меня не так много красивых черт лица, чтобы я могла позволить себе испортить те, что есть. Так что, Диана, обещаю тебе, что даже если я выйду замуж за короля больших людаецких островов, перед тобой нос задирать не буду. И с весёлым смехом девочки расстались. Диана направилась в сторону садового склона, а Аня на почту. Там её ждало письмо. И когда на обратном пути Гилберт Блайт нагнал её на мосту через озеро сверкающих вод, она сияла от радости. "Присила Грант тоже едет в Редманский университет", воскликнула она. "Замечательно, правда?" Я очень надеялась, что она поедет. Но сама она боялась, что её отец на это не согласится. Однако он всё же позволил ей поехать, и мы будем жить вместе. Теперь я чувствую, что могла бы выступить навстречу целой армии с развёрнутыми знамёнами или грозной фаланги всех редманских профессоров, ведь рядом со мной будет такой друг, как Присила. Думаю, нам понравится в Кинспорт, сказал Гилберт. Это уютный старинный городок, как мне говорили, и там чудеснейший на свете парк. Я слышал, что местность там величественная и живописная. Неужели там будет, неужели там может быть красивее, чем здесь, пробормотала Аня, глядя вокруг влюблёнными, восхищёнными глазами, глазами того, для кого родной дом всегда останется прелестнейшим местом на свете, и неважно, какие сказочные земли быть может лежат где-то там под чужими звёздами. Наслаждаясь очарованием сумерек, Аня и Гилберт стояли над старым прудом, опершись о перила моста, как раз в том месте, где Аня выбралась на сваях из тонущей плоскодонки в тот день, когда Элейн плыла в камелот. Небо на западе всё ещё было окрашено нежным багрянцем заката, но луна уже поднималась над горизонтом. и в ее призрачном свете вода казалась серебряной. Воспоминания наводили свои сладкие и нежные чары на двух юных существ на мосту. «Ты так молчаливо!» — сказал, наконец, Гилберт. «Я боюсь говорить или двигаться от страха, что вся эта чудная красота исчезнет вместе с потревоженной тишиной». Шепнула Аня. Неожиданно Гилберт положил ладонь на тонкую белую руку, лежавшую на перилах моста. Его карие глаза вдруг стали темнее. Его всё ещё мальчишеские губы приоткрылись, чтобы произнести слова о мечте и надежде, заставлявших трепетать его душу. Но Аня одёрнула руку и быстро отвернулась. Чары сумерек были рассеяны для неё Мне пора домой, бросила она с несколько преувеличенной небрежностью. Умарило сегодня, болела голова, а близнецы, боюсь, уже задумали очередную ужасную проказу. Мне, разумеется, не следовало уходить так надолго. Она продолжала говорить без умолку и не очень последовательно, пока они не дошли до тропинки, ведущей к зелёным мизанинам. Бедный Гилберт едва мог вставить словечко в этот поток речей. Когда они простились, Аня вздохнула с облегчением. В том, что касалось Гилберта, в душе её было какое-то новое, тайное чувство неловкости, возникшее в быстротечный миг откровения в саду приюта Эхо. Что-то чуждое вторглось в старую добрую дружбу, что-то угрожавшее испортить её. Прежде мне никогда не было радостно видеть, что Гилберт уходит, думала она с обидой и грустью, шагая одна по тропинке. Наша дружба пострадает, если он не прекратит эти глупости. А она не должна пострадать. Я этого не допущу. Ах, ну почему мальчики не могут вести себя благоразумно?